Глава 16. Война начинается. По причине или по целому ряду причин, неизвестных простым смертным в Галактике, в незапамятные времена в межгалактическом стандарте времени была выделена основная единица секунда, то есть промежуток времени за который свет проходит 299,766 километра. 86 400 секунд произвольно приравнены к межгалактическому стандартному дню, а 365 таких дней составляют один стандартный межгалактический год. Почему же именно 299,766? Почему 86400? Почему 365? Традиция, говорят историки, отвечая на этот вопрос. Нет, говорят мистики. Это таинственное, загадочное сочетание цифр. Им вторят оккультисты, нумерологи, метафизики. Некоторые, правда, считают, что все эти цифры связаны с данными о периодах вращения вокруг своей оси и вокруг солнца той единственной планеты, что была первородиной человечества. Но на самом деле точно никто этого не знал. Как бы то ни было, день, в который крейсер Академии Хобер Мелло столкнулся в космосе с эскадрой Калгана во главе с флагманским кораблём Бесстрашный И отказался пустить на борт группу, которая непонятно почему вознамеривалась обыскать крейсер, и из-за чего он был незамедлительно превращён в кусок оплавленного металла, отмечен в календаре как 185.11.692 ГЕ, то есть 185-й день 11692 года галактической эры. Начало летоисчисления в таком календаре приходилось на воцарение первого императора династии Камблов. По другому летоисчислению, это был 185-й день 419-го года от рождения Гэри Селдена. 185, двоеточие 419-й. а по третьему 185 двоеточие 348 АЭ, то есть 185 день 348 года от основания Академии. На Калгане же это был 185 двоеточие 46 ПГ, то есть 185 день 46 года со дня введения мулом титула первого гражданина. Как видите, день был один и тот же, независимо от того, с какого года начиналась эра. Кроме того, в миллионах миров галактики существовало местное летоисчисление, основанное на датах жизни собственных небесных покровителей. Но что бы вы ни выбрали, 185.11.692 419 348 или 46, да что угодно. Это был один и тот же день, тот самый, который историки впоследствии пометят как день начала статинеанской войны. А для доктора Дарова эти цифры не значили ровном счётом ничего. Для него это был всего-навсего 32-й день, как Аркадия покинула Терминус. Когда Рало удавалось сохранять спокойствие и присутствие духа в те дни, для всех оставалось загадкой. Но Эльветто Семику казалось, что он догадывается, как и почему. Он был старый человек и любил в прислучаи повторять, что как раз в тех самых местах мозга, где его суждения твёрды и непоколебимы, мозговое вещество цементировалось. Он нисколько не возражал против того, что его как учёного списали со счетов. Он это даже приветствовал и сам был готов посмеяться над собой, но глаза его пока не ослепли до такой степени, чтобы уж совсем ничего не видеть вокруг, и ум, конечно, далеко не настолько притупился, как он сам про себя рассказывал. Нет, он многое видел. еб много я понимал. Растянов в усмешке сморщенные губы он спросил: "Что же вы ничего не предпринимаете, дружище?" Звук его голоса произвёл надарало чисто физическое воздействие. Он рассеянно спросил: "На чём мы остановились?" Семик с сожалением разглядывал друга. На чём? На чём? Лучше бы насчёт девочки что-нибудь придумали. В ожидании ответа он закусил неровными желтоватыми зубами нижнюю губу. В ответ послышалось: У меня к вам вопрос. Можете вы добыть резонатор Саймса-Мольфа в указанном частотном диапазоне? Я уже сказал, что могу. Но вы меня, вероятно, не слышали. Простите, Эльвет. Понимаете, дело в том, что... То, чем мы с вами сейчас занимаемся, Для галактики более важно, чем то, В безопасности ли сейчас Аркадия. В общем, это дело мое и Аркадии. А я сейчас должен быть там, где большинство. Какого размера будет резонатор? — Да. Семик пожал плечами. «Ну, не знаю. Можно просто в каталог заглянуть. Хотя бы приблизительно. Сколько он будет весить? Тонну, фунт, с квартал длиной?» «А-а-а! Я думал, вам нужно точно. Да нет, маленькая такая штуковинка». Он показал первую фалангу большого пальца. «Вот такая примерно». Отлично. А что-нибудь в таком роде сумеете изобразить? Он быстро сделал набросок на листе из блокнота и передал старому физику. Тот скептически поглядел на набросок и хмыкнул. Знаете, вы многого от меня хотите. Вот станете таким старым, как я, и мозги у вас также затвердеют. Поймёте меня? Не дай бог. Что вы хотите-то? Дарил растерялся. Он изо всех сил постарался мысленно передать собеседнику информацию, но был вынужден, поскольку это у него не вышло, облечь свою идею в слова. Семик покачал головой. Тут понадобится гиперволновая реле Это единственное устройство, которое и может обеспечить такие быстрые реакции. И понадобится их вам чёртова уйма. Но, в принципе, можно. В принципе, конечно. Можете раздобыть все составные части. Я имею в виду, не поднимая шума, так, чтобы это выглядело частью повседневной работы. Семик закусил верхнюю губу. «Раздобыть пятьдесят штук гипер-реле? Да я столько за всю свою жизнь не использовал». «Но вы забываете, что сейчас мы заняты разработкой оборонного проекта. Можете вы измыслить что-нибудь такое неприметное, безвредное? Где бы понадобилось такое количество реле? Деньги у нас есть». «Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-х Ну, может, что и придумаю. И какого же размера эта штуковина получится окончательно? Ну, если раздобудем микроскопический рельеф потом провода, трубки, черт возьми. Но там выйдет несколько сот электрических цепей. Знаю. И всё-таки какого это будет размера? Семик показал руками. «Нет, это не пойдет. Великовато», — покачал головой Даррелл. «Размер должен быть такой, чтобы можно было к ремню пристегнуть». Он старательно скатал листок с наброском в тугой шарик и бросил его в пепельницу-дезинтегратор. И тот исчез, испарился, распавшись до молекулярного уровня». маленькая вспышка и ничего не осталось. Кто-то замигал сигналы, Дарл спросил: "Кто это к вам? Посмотрите". Семикс склонился над письменным столом, чтобы получше разглядеть изображение на маленьком молочно-белом экране, вмонтированном в стол чуть выше лампочки дверного сигнала. Это наш юный друг Антар. А с ним кто-то еще. Даррелл рукой отбросил назад волосы. Об этом никому ни слова, Семик. Эти знания стоят жизни. Будут стоить, если они узнают об этом. Поэтому давайте ограничимся только нашими. Вместе с Пелиасом Антором в кабинет Семика ворвалась неуемная молодая горячность. Бедный кабинет, он ведь тоже за годы составился вместе со своим хозяином, а Антор, даже не двигаясь, был наполнен движением. Воздух в тихой комнате был неподвижен, а свободные лёгкие рукава туники Антора развевались будто от лёгкого ветерка. Он представил товарищам своего спутника. Доктор Даров, доктор Семик, ором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 Он готов был его насквозь просверлить взглядом. Лейтенант полиции Диредж Скалгана, чётко выговаривая каждое слово, повторил: "Дару, и вы привели его сюда. Зачем?" "Потому что он последний человек, кто видел на Калгане вашу дочь". "Да вы что?" Спокойно Триумф Антера неожиданно оказался под вопросом. Ему пришлось, заслонив с собой лейтенанта, схватиться с бросившимся на него Дарреллом. Старший коллега был вынужден отступить и опуститься в кресло, тяжело дыша. — Вы с ума сошли! — крикнул Антер, отбрасывая с олба каштановый завиток. Он уселся на краешек письменного стола, покачивая ногой.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 Она уже не на Калгани. Это всё, что я знаю. Погодите, вмешался Антер. Дайте я объясню. Прошу прощения, док, я видно слишком сгустил краски. Вы так разволновались, а я совершенно упустил из виду ваше отцовские чувства. Во-первых, лейтенант Дерич наш человек. Он родился на Калгани, но его отец из Академии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 Дарэл стиснул кулаки и закрыл глаза. Губы Антора скривились в усмешке. Всё нормально, док. 5 минут, и вы всё поймёте. Скажите ему, Дерич. Дерич непринуждённо начал. Насколько мне известно, доктор Дарэл, ваша дочь на Трентере. По крайней мере, у неё был билет на Трентер, купленный в Восточном космопорте. Она была с торговым представителем Трентера, который утверждал, что она его племянница. У вашей дочери, похоже, странная коллекция родственников, доктор. Старый дядюшка за две недели, а? Трентерианец даже пытался всучить мне взятку и, наверное, думает, что им удалось улететь именно по этому. Он саркастически улыбнулся. Как она выглядела? В полном порядке, но мне показалось, что она была напугана, но её можно понять. Весь полицейский департамент охотился за ней. Почему? Я сам до сих пор не пойму. Дарол, как ему показалось впервые за всё время, сделал вдох. Он заметил, что у него страшно дрожат руки, и за всех сил пытаясь овладеть собой, он проговорил: "Значит,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 Они торгуют со всей галактикой. На планете десятка-два кооперативов, и у каждого собственный зарубежный представитель. Пройдохи еще те! Досье этого человека я видел. Он уже не первый раз на Калганье. Обычно прилетает с женой. Похоже, честный, порядочный человек. И не опасный. «Хм...» — протянул Антар. Аркадия родилась на Трентере, так ведь, Док? Дарол кивнул. Видите, всё, в принципе, увязывается. Она хотела скрыться как можно быстрее, и Трентер ей показался самым подходящим местом. Или вы так не думаете? Дарол спросил. А почему бы ей было не вернуться сюда? Может быть, она думала, что за ней будут следить и решила ударить в другое место?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 Можно вас навестить дома, Док. Заходите. Автоматически отозвался Дарл. К вечеру доктор Дарл уединился. Он отказался от ужина и всё время упорно занимался математической обработкой инсофограмм. Было уже около полуночи, когда он вернулся в гостиную. Пилес Андер всё ещё был там. Он сидел у телевизора, переключая каналы. Услышав за спиной шаги, он обернулся. — А, это вы? А я думал, вы уже спите. Я уже два часа сражаюсь с телевизором, пытаюсь что-нибудь поймать, кроме сводок новостей. Похоже, Хоббер Мэллоу сбился с курса, и о нем ничего не слышно. — Вот как? — И какие есть предположения? — А вы как думаете? — А вы как думаете? Конечно, калганские штучки. Есть сообщение, что калганские корабли замечены в нейтральном пространстве в том самом секторе, откуда последний раз поступали сообщения с Хобера Малоу. Дарон нахмурился, а Антар задумчиво потёр ладонью лоб. "Слушайте, док", сказал он. "А почему бы вам не отправиться на трендер? Зачем это?" «За тем, что здесь нам от вас никакого толку. Вы просто не в себе. Да и не можете иначе. Кроме того, на Трентере вам нашлось бы чем заняться. Там ведь до сих пор существует старая имперская библиотека с полным набором отчетов о заседаниях комиссии Селдена». «Нет. Все отчеты проштудированы и еще никому не помогли». «Ну почему же?» «Эблингу Миссу помогли когда-то?» «Откуда вы знаете?» «Да, он сказал, что нашел вторую академию. И моя мать убила его через пять минут после этого, чтобы он не успел сказать Мулу, где она находится. Но поступив так, она тем самым лишила всех возможности узнать, действительно ли Мисс узнал, где она находится. И, наконец...» Из самих отчетов никому не удалось выудить и талики правды. «Эблинг Мисс, как вы помните, — попытался возродить Антор, — находился под воздействием искусственной стимуляции мозга, осуществляемой мулом. — Да, я это знаю. Но напомню вам, что состояние сознания самого мула было не совсем нормально. Разве вы и я... Разве мы что-нибудь знаем о том, как работает сознание человека, находящегося под управлением сознания другого человека? Что мы знаем о преимуществах и недостатках такого мышления? Нет, как бы то ни было, на Трентор я не полечу. Об этом не может быть и речи. Антор нахмурился. — Да нет, вы только не обижайтесь. Я просто предложил, потому что клянусь всеми святыми... Я вас не понимаю. Вы за месяц состарились лет на 10. Вам, я чувствую, зверски трудно. Здесь вы всё равно ничего толкового не сделаете. На вашем месте я хотя бы слетал туда и забрал девочку. Вот именно. Вы думаете, что мне этого не хочется? Послушайте меня, Антар, и постарайтесь понять. Вы играете? Да, мы оба играем. С чем-то. С чем? в действительности справиться не в силах. По трезвому размышлению, если вы на такое способны, вы должны отдать себе отчет в этом, что бы вы ни думали в минуты, когда вами овладевает романтическое Дон Кихотство. Уже пятьдесят лет мы знаем, что Вторая Академия — прямая наследница и носительница селденовской математики, а это означает... И в этом прекрасном, знаете, что ни у кого в галактике волос не упадёт без их ведома. Для нас вся наша жизнь не более чем цепь непрерывных случайностей. Мы встречаемся с ними и импровизируем на ходу. Для них же любая жизнь имеет некое предназначение, и оно должно быть спрогнозировано и рассчитано наперёд. Но у них есть свои слабые места. их работа основана на статистике. А не может быть такого, чтобы историю двигали вперёд одни лишь только громадные людские массы. Такие понятия, как неизбежность, неотвратимость, имеют отношение только к такой массовой статистике. Я, например, не знаю, какова моя роль, роль отдельного человека в истории. Может быть, у меня и нет никакой роли, поскольку план оставляет отдельному человеку такие прелести, как недетерминированность и свобода воли. Но тем не менее я существую, и они, они, вы понимаете, способны рассчитать моё поведение и мои реакции на определённые события, правда, с очень низкой степенью вероятности. Но могут. Поэтому Я не доверяю ни своим порывам, ни своим желаниям как возможным реакциям. Поэтому я считаю более разумным реагировать как можно менее вероятно. Я останусь здесь, не взирая на то, что мне нестерпимо хочется улететь. Нет, я этого не сделаю именно потому, что мне так хочется улететь. Молодой человек печально улыбнулся. А мне кажется, что вы просто не знаете своего сознания так, как знают его они. Разве нельзя предположить, что, зная вас, они могут рассчитать и ход ваших мыслей? Одних только мыслей. И что как раз то, что вы считаете маловероятной реакцией, и есть наиболее вероятное. А они именно на это и рассчитывают, зная, какова будет цепь ваших размышлений. В таком случае... Выбора нет. Не исключено, что они предусмотрели и тот тип размышлений, который вы только что описали. Тут можно бесконечно пере-пере-пересматривать варианты. А на самом деле их всего два. Я могу либо улететь, либо остаться. Но хитрый замысел утащить мою дочь через полгалактики не может быть предпринят с целью вынудить меня остаться здесь ведь остался бы я только в том случае если бы ничего подобного не случилось следовательно всё задумыно с одной единственной целью выманить меня отсюда вот именно поэтому я и останусь и кроме того хантер совершенно не обязательно чтобы все события укладывались в схему навязанную второй академией Не все события суть результаты того, что они дёргают нас как марионеток за верёвочки. Они могут не иметь никакого отношения и к отлёту Аркадии на Трентер, и она спокойно может остаться там живая и здорова, в то время как все мы тут погибнем. Нет, резко прервал его Антер. Тот вы ошибаетесь. У вас есть другое объяснение? Есть Если вы готовы меня выслушать, ради бога, чего-чего, а терпения у меня достаточно. Тогда ответьте, вы уверены, что хорошо знаете собственную дочь? Как может любой человек с уверенностью утверждать, что знает другого? Естественно, мои знания неадекватны истине. Так же, как и мои в этом случае». Но я по крайней мере имел возможность взглянуть на неё со стороны, свежим взглядом, так сказать. Она необузданная маленькая романтическая особа, единственный ребёнок кабинетного учёного, выросшая в башне из слоновой кости и всю жизнь прожившая в мире видеофильмов и книжных приключений. Она создала себе свой собственный мир мир фантазий, шпионажа и интриг. Это во-первых. Во-вторых, она умна, достаточно умна. Как бы то ни было, о нас она сумела перехитрить. Она тщательно спланировала, как подслушает первое же наше собрание, и преуспела в этом. Потом она придумала, как ей улететь с Муном на Калган. И это ей тоже удалось. В-третьих, в ней течет... Героическая кровь ее бабушки, вашей матери, победительницы Мула. Пока все верно, не так ли? Хорошо. А теперь вот что. В отличие от вас, я получил полный отчет от лейтенанта Дириджа. И кроме того, у меня на Калгане полным-полно других источников информации. Все точные и проверенные. Нам, например, известно... что Хамир Мун при первой встрече с лордом Статтином получил отказ на просьбу разрешить ему посетить дворец Мула и получил разрешение сразу же после того, как Аркадия побеседовала с леди Калей, доброй подругой первого гражданина. Даров прервал его. Откуда вам это известно? Во-первых, Мун был опрошен лейтенантом Дириджем в процессе экстренного полицейского расследования, организованного для поиска Аркадия. Естественно, у нас имеется полный текст допроса. А теперь давайте вернёмся к леди Калли. Поговаривают, что лорд Стеттин в последнее время охладил к ней. Слухи, конечно, слухами, но есть и фактическая информация их подтверждающая. Но пока она не только не получила отставки, но остается при Стеттине, следовательно, запросто могла на него повлиять и в плане уговора дать Муну разрешение на посещение дворца. А что еще более важно, могла организовать побег Аркадии. Ведь из десяток гвардейцев подтвердили, что в вечер побега их видели в особняке Стеттина вдвоем. Тем не менее, никакого наказания она не понесла. и это несмотря на то, что Аркадию разыскивали везде и всюду. И каковы же ваши выводы из массы столь противоречивых сведений? Вывод один: побег Аркадии был организован. Я так и говорил. С небольшим уточнением: Аркадия сама должна была знать, что побег организован. Аркадия, ваша маленькая умная дочка, Всё прекрасно поняла и последовала вашему типу размышлений. Они хотели, чтобы она вернулась в академию, а она вместо этого улетела на Трентер. Только вот почему именно на Трентер? Ну и почему? Полагаю, потому что именно туда в своё время улетела её знаменитая бабушка, когда ей нужно было скрыться. сознательно или бессознательно Аркадия поступила так же. Но вот что интересно. Столкнулась ли Аркадия с тем же самым врагом? С мулом с плохо скрытым сарказмом поинтересовался Даров. Нет, разумеется. Под словом враг я имею в виду ту самую психологическую силу, которую она не смогла победить. убегала она от второй академии, точнее, от её воздействия, влияния, которое она могла почувствовать на Калгане. А к какому воздействию вы говорите? А вы думаете, что у Калгана иммунитет против этой проклятой болезни? Ведь мы оба, не сговариваясь, пришли к выводу о том, что побег Аркадии был организован. Так её искали и нашли. но преспокойненько дали ей улететь. А это было делом рук Дериджа. Дериджа, понимаете? Как это вышло? Это вышло потому, что Деридж был нашим человеком. Ну, а не откуда об этом знали? Они разве могли считать его предателем? А? Так. Выходит, вы считаете Что они откровенно хотели перехватить её? Ничего не понимаю. Откровенно говоря, вы меня порядком утомили, Антар. Давайте закругляйтесь, я хочу спать. Сейчас закончу. Антар достал из внутреннего кармана маленькую пачку фотографий с знакомой линией энцефалограмм. Вот, взгляните. Энцефалограмма Дереджа после возвращения из Калгана. Дароло всё стало ясно. Лицо его приобрело землистый оттенок и вытянулось. Он обработан вот именно. Он дал Аркадию улететь не потому, что был нашим человеком, а потому что он был человеком из второй академии. Дало лететь, зная, что она летит на Трентер. «А не в Академию?» Антар пожал плечами. «Надо полагать, что его действия были запрограммированы так, что он должен был дать ей улететь. Импровизировать он не мог. Он ведь был не более чем инструментом, как вы понимаете. Просто получилось так, что Аркадия выбрала самый невероятный ход поступков, и, скорее всего, именно благодаря этому находится в безопасности или в относительной безопасности до тех пор, пока вторая академия не изменит своих планов и не внесёт в них изменений, соответствующих перемене в ходе событий. Он умолк. На панели телевизора замигала маленькая сигнальная лампочка. Это означало, что сейчас начнётся передача экстренного выпуска новостей. Даррел это заметил и повернулся к экрану. Первую фразу сообщения они расслышали не сначала, но еще до того, как предположение закончилось, оба они знали, что Хоббер Мэллоу, а вернее то, что от него осталось, был обнаружен в космосе, а это означало единственное. Впервые за полвека Академии объявлена война. Антар стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Ну вот, док. Теперь вы всё знаете. Калган пошёл в атаку. А Калган в руках второй академии. Так может всё-таки полетите на трентер? Нет. Я рискну. Вас там у здесь. Доктор Даров, вы не так умны, как ваша дочь. Просто не знаю, можно ли вам доверять. На мгновение он задержал долгий, испытующий взгляд на лице Дарова, быстро повернулся и вышел. Доктор Даров остался один. Он был в растерянности, граничащей с отчаянием. А на экране взволнованный диктор описывал подробности первого часа войны между Калганом и Академией.